просто сплошное завтра. Исчезла вчера. Теперь у меня появилось достаточно денег от Ричарда и кое-что из Лориного наследства. Я купила домик. Эми все дулось, что я вырвала ее из прежней жизни гораздо богаче, но понемногу привыкла, хотя временами я ловила ее холодный взгляд. Она уже тогда считала меня неудачной матерью. Ричард же пользовался преимуществами далекого родителя, и теперь, когда его не было рядом, представлялся ей просто блестящим. Но поток подарков сократился до ручейка, и что и оставалось. Боюсь, я ожидала от нее чрезмерного стоицизма. Тем временем Ричард готовился примерить мантию власти. По свидетельству газет ему оставался только шаг. Конечно, я была некоторой помехой, но все разговоры о нашем расставании подавлялись в зародыше. Считалось, что я за городом, В некоторой степени это и к лучшему, пока я собираюсь там и оставаться. Я не знала, что ходили и другие слухи о моей неустойчивой психике. Дескать, Ричард поддерживает меня деньгами, хотя я чокнутая, и вообще Ричард — святой. Карту с полоумной женой можно разыграть без вреда для себя. Супруги власть имущих несчастному обычно симпатизируют. В порте -дороге я жила довольно тихо. Куда бы я ни шла, меня сопровождал уважительный шепот — При моем приближении голоса затихали и взобновлялись, когда я проходила мимо. По общему мнению, что бы там ни было с Ричардом, пострадала наверняка я. Меня обманули, но поскольку не бывает ни справедливости, ни милосердия, ничем тут не поможешь. Так дела обстояли, естественно, до появления книги. Время шло. Я занималась садом, читала и так далее. Я даже стала скромно начав с продажи нескольких ричардовых драгоценных зверюшек, торговать в художественных салонах. Как выяснилось, это помогло мне устойчиво продержаться еще десятилетия. Жизнь начала притворяться нормальной. Но невыплаканные слезы могут отравить. И воспоминания тоже. И молчание. Пошли плохие ночи. Я не могла спать. Лорина дело формально закрыли. Еще несколько лет, и о ней никто не вспомнит — Не стоило клясться, что буду молчать, — говорила я себе. Чего я хотела? Ничего особенного. Какого-то мемориала. Но что такое мемориал, в конце концов, если не поминовение перенесенных ран, перенесенных и непрощенных, без памяти не было бы мести? Да не забудем. Помни меня. Вам из слабеющих рук. Крики страждущих призраков. Я поняла, что нет ничего сложнее, чем понять мертвых, и ничего опаснее, чем ими пренебрегать. Груда камней Я отослала книгу. Через некоторое время получила письмо. Ответила, и все пошло своим чередом. Перед выходом книги прислали авторские экземпляры. Внутри на суперобложке трогательная справка об авторе. Когда Лора Чейз написала «Слепого убийцу», ей еще не исполнилось 25 лет. Это был ее первый роман и, как не печально, последний. В 1945 году она трагически погибла в автокатастрофе. Для нас большая честь представить публике этот первый цвет молодой одаренной писательницы. А сверху фотография Лоры, неважная копия, точно засиженная мухами. Ну, все-таки кое-что. Сначала о книге не писали ни слова. В конечном счете, это маленькая книжка, едва ли бестселлер. Ее хорошо приняли критики Нью-Йорка и Лондона, но у нас особо никто не заметил, поначалу, во всяком случае. Потом в нее вцепились моралисты, проповедники принялись стучать кулаками по кафедрам, подключились местные склочники, и поднялся шум. Осознав, что Лора Чейз, свояченица Ричарда Гриффина, трупные мухи вдумчиво зашелестели страницами. К тому времени у Ричарда хватало политических врагов. Поползли намеки. Опять всплыла удачно замятая в свое время версия Лориного самоубийства. Пошли разговоры, и не только в порте Кендероги, во влиятельных кругах тоже. Если она и впрямь покончила с собой, то почему? Кто-то анонимно позвонил, кто бы это мог быть, и открылась история с Белла Виста. Показания бывшего служащего, поговаривали, что одна газета ему щедро заплатила, привели к расследованию сомнительной деятельности клиники. В результате в Белла Виста перекопали задний двор, а саму клинику закрыли. Я с интересом разглядывала фотографии. Прежде это был особняк одного мебельного магната. В столовой неплохие витражи, хотя в Авалоне лучше. Переписка Ричарда с директором клиники навредила особенно. Иногда Ричард мне является. В мыслях или во сне. Серый, но в радужных переливах, точно бензин в луже. Смотрит подозрительно. Очередное укоризненное приведение. Незадолго до того, как в газетах объявили, что Ричард отходит от политики, он мне позвонил, впервые после моего отъезда. Он был взбешен и безумен. Ему сказали, что по причине скандала партия не может выставить его кандидатуру на выборах, и с ним перестали знаться влиятельные люди. При встречах его обдавали холодом, еле здоровались. «Я это все нарочно сделала», — сказал он, — «чтобы его уничтожить». «Что сделала?» — спросила я. Ты не уничтожен. Ты по-прежнему очень богат. Книгу это диверсия. Сколько ты заплатила, чтобы ее напечатали? Не могу поверить, что Лора написала этот грязный, этот кусок дерьма. Ты не можешь поверить, отвечала я, потому что был ею одурманен. Не можешь смириться с тем, что пока ты по ней ползал, ее в постели не было, она была с другим, не с тобой, а с тем, кого любила. Книга же об этом, я правильно понимаю? Это тот красный. Тот ублюдок хренов на пикнике. Ричард, похоже, был вне себя, обычно он редко ругался. — Откуда мне знать, — сказала я, — я за ней не шпионила. Но я согласна, без пикника не обошлось. Я не стала ему говорить, что было два пикника с Алексом. Один с Лорой, а второй спустя год уже без нее, когда я встретила Алекса на Куин-стрит. Тот с яйцами вкрутую. — Она с ним встречалась на зло, сказал Ричард, — мстила мне. — Меня это не удивляет. Отозвалась я. Она тебя, наверное, ненавидела. Иначе было бы странно. Ты вообще-то ее изнасиловал. Это неправда. Я бы из ее согласия ничего не делал. Согласие? Ты так это называешь? Я бы назвала шантажом. Он швырнул трубку. Семейная черта. До него звонила Уинифред. Порала на меня, а потом сделала то же самое. Потом Ричард пропал, а потом нашелся на яхте на яда. Ну, это все ты знаешь. Видимо, прокрался в город, в Авалон, на яхту, которая, кстати, стояла в Эллинге, а не упричала, как писали в газетах. Снова уловка. Трупы в яхте, на воде, в общем, обычное дело, а в Эллинге довольно странно. Уинифред не хотела, чтобы все решили, будто Ричард тронулся рассудком. Что на самом деле произошло? Точно не знаю. Как только его нашли, Уинифред взяла все под контроль и представила события в самом выгодном свете. Инсульт. Такая у нее была версия. Но рядом с ним нашли книгу. — Я это знаю от Уинифред. Она в истерике позвонила мне и рассказала. — Зачем ты так с ним поступила? — кричала она. — Ты уничтожила его политическую карьеру, а потом уничтожила память о Лоре. Он любил ее, он ее обожал, он еле пережил ее смерть. Рада слышать, что он раскаивался, — холодно ответила я. — Я бы не сказала, что тогда это было заметно. Конечно, Уинифред винила меня. Началась война в открытую. Она сделала со мной худшее, что могла. Она отобрала Эми. Полагаю, тебя наставляли по кодексу Уинифред. По ее словам, я пьяница, бродяга, шлюха, дряная мать. Со временем я стала неопрятной ведьмой, чокнутой старой коргой, торговкой грязным хламом. Правда, сомневаюсь, что она тебе говорила, будто я убила Ричарда иначе ей пришлось бы сказать, откуда у нее такая мысль. Хлам. Это не точно. Да, я покупаю дешево, а продаю дорого. А кто в антикварном промысле поступает иначе? Но у меня хороший вкус, и я никому не выкручивала руки. Одно время я много пила, я это признаю, но лишь когда у меня отобрали Эйми. Что касается мужчин, да, было несколько. Не любовь, нет, скорее эпизодическое зализывание ран. Я была от всего оторвана. Не протянешь руку, не коснешься. И при этом с меня будто содрали кожу. Я нуждалась в тепле другого тела. Мужчины с прежнего окружения я избегала, хотя некоторые слетелись, как мухи на мед, пронюхав о моем одиночестве и, быть может, испорченности. Их могла подослать Уинифред, Не сомневаюсь, так и было. Я предпочитала незнакомцев, встреченных в рейдах, по соседним городам и городишкам, в поисках товаров для коллекционеров, как их теперь зовут. Настоящего имени я никогда не называла. Но в итоге Уинифрид меня переупрямила. Ей требовался один мужчина, его она и получила. Фотографии дверей номера в мотеле мы входим-выходим, поддельные имена при регистрации, показания хозяина, который любил наличные. — Вы можете бороться в суде, — сказал мой адвокат, — Но я бы вам не советовал. Попробуем добиться посещений. Это все, на что можно рассчитывать. Вы дали им козыри в руки, и они пойдут с козырей. Даже он смотрел скептически. Не потому что я порочно, а потому что неуклюжа.